«Ну что ж, промах, стреляйте еще, я жду», — тихо проговорил Свидригайлов, все еще усмехаясь, но как-то мрачно. так я вас схватить успею, прежде чем вы взведете курок». Дунечка вздрогнула, быстро взвела курок и опять подняла револьвер. «Оставьте меня», — проговорила она в отчаянии, «клянусь, я опять выстрелю, я убью». «Ну что ж, в трех шагах и нельзя не убить». «Ну, а не убьете тогда...» Глаза его засверкали, и он ступил еще два шага. Дунечка выстрелила. Осечка. Зарядили неаккуратно. «Ничего. У вас там еще есть капсюль. Поправьте, я подожду». Он стоял пред нею в двух шагах, ждал и смотрел на нее с дикою решимостью, воспаленно-страстным тяжелым взглядом. Дуня поняла, что он скорее умрет, чем отпустит ее. И, и уж, конечно, она убьет его теперь в двух шагах. Вдруг она отбросила револьвер. Бросила, — с удивлением проговорил Свидригайлов и глубоко перевел дух. Что-то как бы разом отошло у него от сердца, и, может быть, не одна тягость смертного страха, да вряд ли он и ощущал его в ту минуту. Это было избавление от другого, более скорбного и мрачного чувства, которого бы он и сам не мог во всей силе определить. Он подошел к Дуне и тихо обнял ее рукой за талию. Она не сопротивлялась, но вся, трепеща как лист, смотрела на него умоляющими глазами. Он был хотел что-то сказать, но только губы его кривились, а выговорить он не мог. «Отпусти меня», — умоляя, сказала Дуня. Сведригайлов вздрогнул. Это ты было уже как-то не так проговорено, как давишнее. Так не любишь? Тихо спросил он. Дуня отрицательно повела головой. И не можешь. Никогда, с отчаянием прошептал он. Никогда. — прошептала Дуня. Прошло мгновение ужасной немой борьбы в душе Свидригайлова. Невыразимым взглядом глядел он на нее. Вдруг он отнял руку, отвернулся, быстро отошел к окну и стал перед ним. Прошло еще мгновение. «Вот ключ!» — он вынул его из левого кармана пальто и положил сзади себя на стол, не глядя и не оборачиваясь к Дуне. «Берите! Уходите скорей!» Он упорно смотрел в окно. Дуня подошла к столу взять ключ. «Скорей, скорей!» — повторился Ведригайлов, все еще не двигаясь и не оборачиваясь. Но в этом скорее, видно прозвучала какая-то страшная нотка. Дуня поняла ее, схватила ключ, бросилась к дверям, быстро отомкнула их и вырвалась из комнаты. Через минуту, как безумная, не помня себя, выбежала она на канаву и побежала по направлению к мосту. Свидригайлов простоял еще у окна минуты три, наконец медленно обернулся, осмотрелся кругом и тихо провел ладонью по лбу. Странная улыбка искривила его лицо. Жалкая, печальная, слабая улыбка, улыбка отчаяния. Кровь, уже засыхавшая, запачкала ему ладонь. Он посмотрел на кровь со злобою, затем намочил полотенце и вымыл себе висок. Револьвер, отброшенный Дуней, отлетевший к дверям, вдруг попался ему на глаза. Он поднял и осмотрел его. Это был маленький карманный трехударный револьвер старого устройства. В нем осталось еще два заряда и один капсюль. Один раз можно было выстрелить. Он подумал, сунул револьвер в карман, взял шляпу и вышел.